Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра. Книга для всех и не для кого. Издательство «Мысль», Москва, 1990 год. Читает Николай Казий. первое предисловие заратустрры когда заратустрие исполнилось 30 лет покинул он свою родину и озеро своей родины и пошел в горы здесь наслаждался он своим духом и своим одиночеством и в течение десят лет в не утомлялся этим. Но, наконец, изменилось сердце его, и в одно утро поднялся с зарею, встал перед солнцем и так говорил к нему. «Великое светило! К чему светилось бы твое счастье, если бы не было у тебя тех, кому ты светишь В течение десяти лет подымалась ты к моей пещере. Ты присытилась бы своим светом и этой дорогою, если б не было меня, моего орла и моей змеи. Но мы каждое утро подглядали тебя, принимали от тебя преизбыток твой и благословляли тебя. Взгляни, я присытился своей мудростью как пчела, собравшая слишком много меду. Мне нужны руки, простертые ко мне. Я хотел бы одарять и наделять до тех пор, пока мудрые среди людей не стали бы опять радоваться безумству своему, а бедные богатству своему. Для этого я должен спуститься вниз. Как делаешь ты каждый вечер, окунаясь в море и неся свет свой на другую сторону мира, ты богатейшая светила. Я должен, подобно тебе, закатиться, как называют это люди, к которым хочу я спуститься. Так благослови же меня». Ты, спокойное око, зависти взирающее даже на чрезмерно большое счастье. Благослови чашу, готовую пролиться, чтобы золотистая влага пекла из неё и несла всюду отблеск Твоей отрады. Взгляни, эта чаша хочет опять стать пустою, И Заратустра хочет опять стать человеком. Так начался закат Заратустры. Заратустра спустился один с горы, и никто не повстречался ему. Но когда вошел он в лес, перед ним неожиданно предстал старец, покинувший свою священную хижину, чтобы поискать кореньев в лесу. И так говорил старец Заратустре. Мне не чужд этот странник. Несколько лет тому назад проходил он здесь. Заратустрой назывался он. Но он изменился. Тогда нес ты прах на гору. Неужели теперь хочешь ты нести свой огонь в долины? Неужели не боишься ты кары поджигателю? Да, я узнаю Заратустру. Чист взор его, и на устах его нет отвращения, Не потому ли и он?